Примечание автора. Несмотря на то, что Ануш художественное произведение, прототипами некоторых героев романа стали исторические личности. Другие созданы как совокупный образ тех людей, о которых я узнала, проводя свои исследования. То, что написано ниже, это краткая выдержка из их реальных жизненных историй. Я также должна добавить, что деревня Мушар не существует, и некоторые даты в романе были изменены. чтобы исторические события соответствовали последовательности событий в моём произведении. Так что приношу извинения всем историкам. Наконец, то, что касается армянской медсестры Элен Мари Нортон Джеррад, которая так заботилась об армянских детях, выживших после геноцида. Она управляла приютом в Алеппо, Сирия, а не в Бейруте, как это происходит в моей книге. Доктор Фред Дуглас Шеппард Преподобный доктор Линдан Смит Кроуфорд, доктор Чарльз Стюарт. Персонажи доктор Чарльз Стюарт и Хэтти Стюарт стали прототипами преподобного доктора Линдана Смита Кроуфорда и его жены, которые были миссионерами в Трапезунде, в восточной части Турции. Преподобный Кроуфорд регулярно сообщал в американские консульства в Трапезунде и Константинополе о тяжёлом положении местных армян. И вообще христиан, свидетелем чего он был. Миссис Кроуфорд управляла американской школой для христиан, и ей было разрешено принять армянских сирот и младенцев на воспитание после того, как их родители вместе со всеми остальными взрослыми отправили в лагерь смерти в Дейр-эз-Зоре, в сирийскую пустыню. Как и описано в романе, местные власти забрали всех подопечных миссионеров В отчёте, составленном офицером турецкой армии, указано, что младенцы были вывезены на лодках в море, оглушены и выброшены за борт в мешках. Преподобный Крофорд на момент геноцида был значительно старше Чарльза. Ему было 64 года. Он умер в Тропизонде 22 сентября 1918 года. Подробности жизни и деятельности доктора-миссионера стали известны из книги Алисы Рикс. которую она посвятила своему отцу, доктору Фреду Шепперду. Строительство больницы с помощью Чарльза Стюарта и его отношение с местным населением основано на сведениях, почерпнутых из этой книги. Фред Шепперд был религиозным человеком, пользовался большой любовью местных жителей и был необычайно поражён событиями, свидетелем которых он стал. Он заразился тифом после первой волны переселения армян и умер вскоре после этого. Армин Вегнер Армин Теофил Вегнер родился 16 октября 1886 года в городе Эльберфельд в Уперталь, Германия. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, он пошел добровольцем в армию и служил в санитарном корпусе в Польше. Он помогал раненым на поле боя под огнем и за проявленную храбрость был награжден железным крестом. После заключения союза между Германией и Турцией его послали с немецким санитарным корпусом на Ближний Восток. Это произошло в 1915 году. Позже в том же году, получив звание младшего лейтенанта, в свете фельдмаршала фон дер Гольца, он ездил по Османской империи, где стал свидетелем геноцида армян. Увлечённый фотографией, Армин не повиновался приказам фон дер Гольца и командованию турецкой армии. и делал сотни фотоснимков армян на дорогах и в концентрационных лагерях, наряду с этим собирал записи, документы и письма. Вегнер был арестован и направлен на работу в отделение больницы, где лежали заболевшие холерой, где заболел и сам. В декабре 1916-го его отозвали в Германию. Он вывез контрабандой фотопластинки и записи за границу. Фондер Гольц умер от ТИФа в Багдаде в тот же год. Перед парижской мирной конференцией в 1919 году Вегнер обратился к президенту Вудро Вильсону, обрисовав в общих чертах злодеяния, совершённые турецким правительством против армян, и призвав к созданию независимого армянского государства. В период между первой и второй мировыми войнами успех Вегнера как писателя возрастал и достиг своего пика, когда в 1920-х годах было опубликовано его произведение «Пять пальцев над тобой», в котором предвиделось возникновение сталинизма. После того, как нацизм распространился по всей Германии, он написал открытое письмо Гитлеру с призывом прекратить преследование евреев. Вегнер был арестован в гестапо в 1933 году и содержался в семи разных концентрационных лагерях и тюрьмах. Ему удалось сбежать в Италию. В 1956 году федеральное правительство Германии наградило Вегнера наивысшей наградой орденом за заслуги, а в 1962 году в городе Вупперталь ему вручили премию имени Эдуарда фон Хейтта за защиту прав евреев, так же как и армян. В Израиле на мемориале Яд Вашем ему присвоили звание праведник мира. И его святейшество верховный патриарх и католикос всех армян наградил Вегнера орденом Святого Григория Просветителя. В Ереване, столице Армении, в его честь была названа улица. Армин Вегнер, интеллектуал, доктор правоведения, фотограф, писатель, поэт, гуманист и защитник гражданских прав, умер в Риме в возрасте 92 лет 17 мая 1978 года. После его смерти часть его праха была перевезена в Армению. где была погребена со всеми почестями возле Вечного Огня, горящего у памятника жертвам геноцида армян. Полковник Абдул-Кадар Антабли и Джемаль Азми, полковник Абдул-Хан Полковник Камиль Абдул-Хан стал прототипом двух исторических личностей губернатора Трапезунда, полковника Абдул-Кадар Антабли и человека, известного как Чудовище Трапезунда, Джемаль Азми. Я впервые натолкнулась на упоминание об Абдул-Кадаре Антабле в документе из архива Армянского национального института, в котором приводился рассказ очевидца, лейтенанта Саида Ахмеда Мухтарбаса, об этом турецком офицере. Этот документ был распространён в правительстве военного времени 26 декабря 1916 года. Лейтенант сообщает о позоряющих империю действиях губернатора О злодеяниях, совершённых по отношению к кормьянам, и о том, что он приказал убить ночью епископа Тропизонда. Это натолкнуло меня на мысль расположить штаб Национальной гвардии во дворце епископа. Я не могла найти чёткой информации о том, что случилось с полковником после войны, но поиски сведений о судьбе Джимали Азми и вышестоящих должностных лиц, членов комитета Единения и Прогресса, турецко-националистической группировки были более успешными. Ими были так называемые «три молодотурка» или «три паши», которые являлись инициаторами геноцида и чей общий портрет я повесила в кабинете Абдулхана. После того, как Константинополь сдался союзникам в 1918 году и было заключено Мудровское перемирие, лидер Комитета единения и прогресса Талаат Паша ушел в отставку. Это произошло 14 октября. Он сбежал из Турции на немецкой субмарине 3 ноября. Султан Мехмед VI инициировал трибунал над комитетом Единения и Прогресса, обвиняя его в прометчивом участии империи в Первой мировой войне и в резне и истреблении армян. Три члена комитета, Талат-паша, Инвер-паша и Джемаль-паша, были приговорены к смерти, но сбежали в Германию. Британская разведка оказывала давление на великого визиря заставляя Турцию требовать от Германии выдачи Паши, чтобы они предстали перед судом. Но Германия заявила, что сделает это только в том случае, если будут предъявлены документы, доказывающие их вину. 15 марта 1921 года Талат Паша был убит одним выстрелом, произведённым сагомонным тейляряном, членом армянского революционного объединения, когда Паша вышел из своего дома в районе Шарлоттенбурга, Берлин. Это была часть операции Немезида, целью которой являлось убийство всех участников комитета и виновных в преступлениях против армян. 25 июля 1922 года Джемаль Паша был убит армянскими революционерами в Тбилиси. Третий член триумвирата, Инвер Паша, сначала убежал в Германию, а потом в Москву. Во время войны за независимость Турции в 1921 году Мустафа Кемаль Ататюрк запретил Энвер Паше въезд в Турцию. Работая на Москву, которая использовала его опыт бывшего главнокомандующего, Энвер Паша по поручению Ленина ездил в Советский Туркестан, чтобы подавлять восстание басмачей. После перехода на сторону повстанцев он был убит офицером Красной армии армянского происхождения по имени Агор Милкунян 4 или 8 августа 1922 года. Чудовище-трапезонда Джамаль Азми обвинялся в утоплении 15 тысяч армян. Он был приговорен к смерти турецким трибуналом в 1919 году, но приговор не был приведен в исполнение. Азми был убит в Берлине 17 апреля 1922 года Аршавиром Ширагяном. Генри Маргентау Генри Маргентау родился 26 апреля 1856 года в Манхайме, Германия, в семье баварских евреев. Его отец Лазарус переехал с семьёй в Америку в 1866 году, где все они в конце концов стали натурализованными американскими гражданами. Генри учился в колледже в Нью-Йорке, а затем окончил Колумбийскую юридическую школу и занявшись частной практикой, заработал приличное состояние на операциях с недвижимостью. В 1882 году он женился на Жозефине Сайкс, и у них родилось четверо детей. Он стал знаменитым сторонником Демократической партии и занимался её финансами в 1912 году и в 1916 году во время избирательных кампаний президента Вудро Вильсона. Вильсон назначил Маргентау послом США в Турции. В 1913 году, и он работал на этой должности на протяжении 3 лет. Во время геноцида он обращался к талату Паше и к немецким военачальникам, пытаясь остановить резню армян, но безуспешно. Он писал в американские и европейские газеты о том, что он назвал убийство нации, и организовал сбор денежных средств, чтобы поддержать беженцев в концентрационных лагерях. После войны он стал участником Парижской мирной конференции как эксперт по Ближнему Востоку и был привлечен во многие благотворительные организации, включая Комитет помощи по Ближнему Востоку, Греческую комиссию по делам беженцев и Красный Крест. В 1919 году он возглавил американскую правительственную миссию в Польше по оказанию помощи польским евреям, а в 1933 году он возглавил американскую правительственную Был одним из американских представителей на Женевской конференции. Он написал первую часть своей биографии История посла Маргентау в 1918 году, документируя всё увиденное в Турции, а потом ещё несколько частей, описывая увиденное в Польше и Греции. Генри Маргентау умер вследствие инсульта 25 ноября 1946 года в возрасте 90 лет. Элен Мари Нортон Джеррд. Элен Мари Нортон Джеррд родилась в Лейк-Сити, Миннесота, в 1883 году. Получив диплом медсестры, она с 1918 года в течение 3 лет работала в качестве волонтёра в Ливане и Сирии, в ближневосточной организации оказания помощи беженцам. Во время работы в больнице при армянском приюте в Алеппо, у неё на попечении было более 1000 детей. ассириативших вследствие геноцида армян. В 1922 году она вышла замуж за Френка Джеррарда в Индии и переехала в Санта-Барбару, Калифорния, в 1941 году, где работала в армейском госпитале Хоффа. У Джеррардов было две дочери: Мэри и Хелен. Элен Мари делала много фотоснимков во время работы в Алеппо и Бейруте, а затем во время поездок в Египет, Османскую империю и Индию. В 2000 году альбом с её фотографиями был обнаружен в армейском антикварном магазине в районе Лос-Анджелеса и теперь эти фотографии доступны для просмотра в интернете. На многих фотографиях Элен Марис нета в окружении детей, находившихся на её попечении, и с её собакой по кличке Пятнышко. Две незабываемые фотографии в альбоме изображают слепого мальчика и мальчика пустыни. Образ Аршака вылеплен из них двоих. Елен Мари умерла в 1966 году в возрасте 83 лет. Об авторе. Мартина Медан родилась в городе Лимерик, Ирландия, и работала в Дублине. Затем переехала в Объединённые Арабские Эмираты вместе с мужем Джоном. Живя в прекрасном оазисе в городе Эль-Айн, она встретила двух ливанских армян, которые впервые рассказали ей о геноциде армян. Их рассказы а позже и фотографии, которые сделал Армин Вегнер, вызвали интерес автора к армянской истории и легли в основу романа «Ануш». Мартина вернулась в Ирландию в 1990 году и сейчас живет в Мидлендс с мужем и семьей. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Николай Федяев. Читала Татьяна Федяева.